ажись гриньки пасечника обувь к размеру вроде его растерянно сказал кузнец портянки гринькины заволновался дед лукьян это моя агата повесне ему кусок холстины отдала за то что воску ей на лампадной свечке принес тиуда предатель вдруг взвизгнул якашев дед лукьян мигом развернулся к нему «Жлоб преступник!» «Разговорчики!» Строго прикрикнул Кротов и поставил рядом с Якашевым сапоги, глянища которых доходили тому чуть не до пояса. «Полагаю, размер тебе великоват, Степан, а?» Якашев как воды в рот набрал. «Почему молчишь?» — опять спросил Кротов. «Сказать свое оправдание нечего». Асечник оставил. «Позабыл обуться, когда в гостях у тебя был?» «Не бесплатно», — ясно дело оставил. «А как?» «Пятерку взаимовыпросил». «У тебя зимой гор снегу не выпросишь», — быстренько сказал дед Лукьян. «Помолчи, юда, предатель!» Морщася грызнулся Якашев. «Прекратите взаимное оскорбление!» Кротов, глядя на Якашева, прищурился. «Выходит, за пять рублей!» Репьев и портянки тебе пожертвовал И босиком ушел. По что босиком? Опорки старые у меня взял. Ой, Ли Степан! Лицо Якашева болезненно покривилось. Нейкой кротов! На какую холеру портянки без сапог? Эй, богу не вру! За день до своей погибели припёрся Гринька вечером. И вот оставил на мою пропасть, залог сапоги. — Это мы установим, когда Репьев у тебя был. Угрюмый насупленный кузнец неожиданно сказал. — Правда. За день до смерти пасечник заходил в Степанову усадьбу. Я аккурат с работы шел, видел. И Кашев посветлел так, словно вся его боль разом исчезла. — Слыхал, Кротов, что православный человек говорит? — поклонился кузнецу. — Спасибо, Федор, за искренние слова. Благословит тебя Господь Бог. Участково недоверчиво посмотрел Якашеву в глаза. — Такие дела привели к тебе, Репьева, в тот вечер. — Говорю, пятерку взаймы конючил. — Ну и заливаешь, Степан Осьпыч, — вклинился Гвоздарев. Натуральным алкашом пасечника представил. Разве он не пил? Выпивал, Репьев, вскрывать нечего, Но деньги-то у него всегда водились. сдержался видать, с молодой цыганкой. Гвоздарев махнул рукой, Что, мол, разговаривать с человеком, Который несет не весь какую чепуху? Кротов сокрушенно покачал головой И стал осматривать сундук. Заглянув за него, он вдруг вытащил кусок ветхой мешковины. Судя по густым полосам ржавчины и масляным пятнам на мешковине, в ней долгое время хранился винтовочный обрез. Металлическая ковка с торца приклада оставила четкий ржавый след, будто печать. Поддерживая мешковину на вытянутых перед собой ладонях, словно полотенце, приготовленное под хлеб-соль, Кротов показал ее понятым. «Прошу определить, что здесь пропечаталось!» Два молчаливых колхозника переглянулись друг с другом, один из них пожал плечами. «Кажется, ружейный приклад». «Не кажется!» «А точно, приклад!» — подтвердил другой. Кротов повернулся к бригадиру. «Вы, товарищ депутат сельского совета, как полагаете?» «Чего тут полагать?» — Михаил Федорович хмуро ответил Бригадин. «Обрез был завернут». «А ты, Степан, что по этому поводу скажешь?» — обратился Кротов к Якашеву. Тот, обхватив руками живот, какое-то время молчал, как онемевший. Потом глаза его тревожно забегали, словно он хотел определить, кто же это из присутствующих так крепко ударил из-под тяжка, и вдруг сморщась заплакал. — Чего привязались? — Пасечник тряпку оставил, ружье с обрезанным дулом приносил. Бирюков решил, что настало время брать инициативу в свои руки. — Зачем Репьев принес к вам это ружье? — спросил он Якашева. — Собачка Лукьянова повадилась куриные яйца в гнезде уничтожать. Гринька прикончил ее, чтоб не пакостила. Дед ян Хлудневский возмутился. — Ой, воду мутишь, Степан, ой, мутишь! Мой букет отродясь не трогал сырых яичек. — В своем доме, может, и не трогала по чужим дворам давно пакостил. — Врешешь, Степан, сам ты брехун! Куда дели убитую собаку? Останавливая назревающую перебранку, спросил Антон, и Кашев показал на роющихся в навозе кур. Там где-то пасечник закопал. Ружье куда дел? С собой. Ночью унес. А золотой крест Репьев не предлагал вам купить? Ноги Кашева обмякли. С трудом удерживаясь за дверной косяк, он уставился на Берякова непонимающим взглядом. Какой крест? Золотой, с распятием. Нет. «Не предлагал». Якашев растерянно забегал глазами по хмурым лицам понятых, затем перевел взгляд на кузнеца и внезапно как будто обрадовался. «Федор, не дай соврать, православный, это ж тебе, пасечник, хотел продать крест, ей-богу, тебе!» «Откуда знаешь, — такое удивился кузнец. Гринька мне сказывал, как ты отказался!» Пристально наблюдая за выражением лица Якашева, Бирюков интуитивно понял, что золотой крест у него. Обращаясь к участковому, сказал, «Надо, Михаил Федорович, поискать застреленную собаку, потом крест». «Может, сам покажешь?» — степан спросил Якашево участковый. «Чего? Где золотой крест находится?» «Нет у меня креста, Кротов. Истинный бог нету. А самогонная пара в бане спрятан под полом». «Аппарат не волк, в лес не убежит!» «Ты ж за аппаратом ко мне пришел!» «Обстоятельства, как говорится, переменились!» «Не убивал я пасечника!» Сорвавшимся голосом вдруг взвизгнул Якашев. «А мы тебя в этом пока не обвиняем. Может, все-таки добровольно выдашь золотой крест?» Якашев промолчал. Найти останки букеты оказалось нетрудно. Приглядевшись к навозной куче возле загона, понятые вилами отрыли посеченную дробью голову и шкуру собаки. Куда труднее было что-то отыскать в доме. Хозяева накопили здесь столько всякого старья, что, казалось, сам черт мог сломать в нем ногу. Неизвестно, сколько пришлось бы провозиться в захламленных комнатах, если бы не сам Якашев. Войдя в дом, он сел на свой сапожный табурет и стал отчужденно наблюдать за участковым и Антоном Бирюковым. Отследовав прихожую, они с понятыми вошли в большую комнату, где стояли два массивных сундука с навесными замками. И Кашев сразу заволновался и внезапно спросил, — Кротов!